Шестое. Если взвесить все, то я не перенес бы своей юности без вагнеровской музыки. Ибо я был приговорен к немцам. Если хочешь освободиться от невыносимого гнета, нужен гашиш. Ну что ж. Мне был нужен Вагнер. Вагнер есть противоядие против всего немецкого парокселанс. Яда. Я не оспариваю этого. С той минуты, как появился Клавераус Тристана... Примите мой комплимент, господин фон Бюлов. Я был вагнарианцем. Более ранние произведения Вагнера я считал ниже себя, еще слишком вульгарными, слишком немецкими. Но и поныне я ищу, ищу тщетно во всех искусствах произведения равного Тристану по его опасной обольстительности, по его грозной и сладкой бесконечности, Вся загадочность Леонардо да Винчи утрачивает свое очарование при первом звуке Тристана. Это произведение положительно нон плюс ультра Вагнера. Он отдыхал от него на мейстер-зингерах и Кольце. Сделаться более здоровым — это шаг назад для натуры, каков Вагнер. Я считаю первостепенным счастьем, что я жил в нужное время и жил именно среди немцев, чтобы быть зрелым для этого произведения. Так велико мое любопытство психолога. Мир... Беден для того, кто никогда не был достаточно болен для этого сладострастия ада. Здесь позволено, здесь почти приказано прибегнуть к мистической формуле. Я думаю, я знаю лучше кого-либо другого то чудовищное, что доступно было Вагнеру. Те 50 миров чуждых восторгов, для которых ни у кого, кроме Вагнера, не было крыльев. И лишь такой, как я, бывает достаточно силен, чтобы самое загадочное, самое опасное обращать себе на пользу и через то становиться еще сильнее. Я называю Вагнера великим благодетелем моей жизни. Нас сближает то, что мы глубоко страдали. Страдали также один за другого, страдали больше, чем люди этого столетия могли бы страдать. И наши имена всегда будут соединяться вместе. И как Вагнер, несомненно, является только недоразумением среди немцев, так и я, несомненно, останусь им навсегда. Прежде всего, два века психологической и артистической дисциплины, господа германцы. Но этого нельзя наверстать.